Подвеска флебустьера, шпинель, венец ночеле его лалами ал, фердоуси шахнамэ. Кроваво-красные камни традиционно олицетворяли полноту мирской власти, сверкая в королевских коронах Европы и знаменитых регалиях русских царей. Веками считалось, что самые яркие рубины в сокровищнице Британии, Самый крупный из них Тимур Рубин в 361 карат. Лишь немногим уступает ему второй по величине крупный самоцвет, черный принц. Их величина, пурпурно-красная, насыщенная и абсолютно равномерная краска, уникальны. Своеобразная форма Тимур Рубина, сохранившего природную огранку и лишь слегка приполированного по граням, не имеет аналогов. Других таких рубинов нет в мире. Они столь превосходны и необычны, что возникло сомнение, а рубин ли это? Результат экспертизы исторических камней британской короны оказался поразительным. Самый большой рубин мира Тимур Рубин – не рубин. Черный принц – не рубин. Не рубины, а лалы, благородная шпинель. Похожий, очень похожий, но совсем другой минерал. Такой же самоцвет, яркая рубиновая шпинель, в 256,2 карата сверкает во французской короне. Большую императорскую корону, хранящуюся в алмазном фонде СССР и выполненную для коронации Екатерины II в 1762 году из ажурных серебряных полушарий, сплошь унизанных алмазами, 4936, венчает темно-красная шпинель в 398,7 карат. Этот камень входит в число семи исторических камней алмазного фонда, что же представляет собой поразительный двойник рубина. Шпинель во многом напоминает корунт. Как и корунт, по составу она представляет собой окисел, Но не только алюминия а алюминия и магния магний алюминий 2 о4 и точно так же как бессветен абсолютно чистый корунт бесцветно водино прозрачно беспримесная шпинель. и также напоминает алмаз и так же, как бесцветный корунд лейко сапфир отличается от алмаза полным отсутствием цветных искорок игры Как и рубин, ярко окрашивает рубиновую шпинель примесь хрома. Железо – причина окраски редких зеленых разновидностей обоих минералов – хлор сапфира и хлор шпинели. Характерны для обоих минералов и лиловые, сиреневые, словом, аметистоподобные окраски, вызванные одновременным присутствием хрома и железа. Есть у обоих минералов желтые, очень редкие, яркие, привлекательные, оранжево-красные или оранжевые разновидности. Подпараджа у корунда и рубицелл у шпинели. Большим распространением пользуется черная железистая шпинель, плеонаст, отличающаяся обилием природных грань. Изредка встречается у шпинели такое истинно корундовое свойство, как астеризм. И так же, как в группе корунда, лучистые звездочки чаще возникают в синих сапфировых разновидностях минералов. Их появление здесь вызвано закономерно ориентированными игольчатыми кристаллами рутила. Но если среди корундов наиболее популярны рубин и сапфир, среди шпинелей, пожалуй, пальму первенства держит бала рубин розовая бадахшанская шпинель, известная в Европе еще с 13 века со времен Марка Пола. Молодой генуэзский путешественник и купец марко Пола поднимался на помир на высокогорные копии Балас и собирал там розовую шпинель, встречающуюся вместе с рубинами. Собственно и название Балэ Рубин, рубин из Баласа, ввел в Европе, очевидно, марко Пола. Вы замечаете традицию называть впервые найденный самоцвет по уже известному «но» с приставкой. В отличие от маловыразительных бледных рубинов, розовая шпинель имеет приятный теплый и нежный оттенок лепестков шиповника. Наиболее частый и даже иногда приятный на глаз дефект минерала – молоко, словно добавленную в розовую прозрачность кристалла Розовую шпинель в старину называли «лалом», Это слово знакомо нам по старинным стихам. Белей лилей аллея лала, бела блаты и алла. Крупные размеры ярко-розовых лалов, обычно намного превышающие размер рубинов, делали их желанным украшением царских венцов Но вот великолепный нежно-розовый лал, величиной и формой похожий на крупную сливу, красующийся в одной из витрин золотой кладовой Эрмитажа, имеет другое происхождение. Эта шпинелевая подвеска принадлежала английскому пирату и королевскому флебустьеру Фрэнсису Дрейку. Вполне возможно, что некоронованный владыка морей нового и старого света, ведший морские бои с испанскими галеонами за передел нового света во славу британской короны, Получил эту символическую награду из рук королевы, а может быть, это был и трофей абордажных боев. Маленький парусный кораблик, гравированный на плоской золотой розетке, скрепляющий камень с цепочкой, вызывает в памяти времена фрегатов и флебустьеров. Подобно настоящему двойнику, шпинель не просто похожа на рубин Она нередко сопровождает рубины в момент их появления на свет. В месторождениях шпинель является частым спутником рубина. Близость их свойств не случайна. Она обусловлена исходством состава и условиями образования. Мелкая вкрапленность шпинели встречается в древних кристаллических сланцах. Ее находят и в измененных осадочных породах, богатых магнием в доломитовых и магнезитовых мраморах. Но самая красивая и крупная шпинель образуется на контакте карбонатных пород, содержащих магний с гранитами и пигматитами. Как раз месторождение магнезиальных скарнов на контакте доломитовых мраморов с пигматитами посещал в XIII веке Марко Поло. Это месторождение находится на помире примерно в 50 километрах от Хорога. В коренном залегании шпинель отличают от рубина без труда. Шпинель кристаллизуется в кубической Сингани, ее кристаллы представлены октаэдрами. Иногда попадаются двойниковые сростки, октаэдры, сросшиеся по грани. Они так и называются шпинелевые двойники. Форма корундов резко отличается. Это шестигранные толстые пластиночки, бочонки, дипирамидки. А как быть, если оба минерала представлены лишенными грани окатышами? Ведь большую часть рубинов и шпинели добывают из россыпей Бирмы, Шри-Ланки, Таиланда, Кампучи, Мадагаскар. Вопрос не праздный. Шпинель минерал кубической сингани, его свойства одинаковы во всех направлениях, значит и окраска его все равно яркая или бледная, обязательно равномерна. Если есть астеризм, звездочка у шпинеля не может иметь 3, 6 или 12 лучей, только 4. А присмотритесь к любому минералу группы корунда, окраска его часто зональная или пятнистая. У корунда одно из ярких свойств, Дихроизм. цвет минералов вдоль тройной оси глубже ярче чем поперек а зачастую меняется и оттенок окраски. и еще корунт твержи шпинели разноцветные зерна горн минералы группы гранат ереитесь того чтобы вам винисы не продали русская торговая книга восемдцатый век посередине браслета возвышались окружая какой то старинный маленький зеленый камешек пять прекрасных гранатов кабашонов каждой величиной сгорошину куприн гранатовый браслет граниты и гранаты Какие похожие слова? Пожалуй, нетрудно испутать, ведь в основе каждого лежит латинское слово грану зерно. Однако гранит — зернистая горная порода, зерно кварца, зерно полевого шпата, зерно чего-то темного, слюды или роговой обманки, гранат-минерал, зернышком, да еще зернышком, граненым, торчащий из породы. И чаще всего не из гранита. Но есть еще слово-близнец, слово омоним слово Гранат-плод гранатового дерева. Оказывается, и он тут причем. Круглый, в плотной коричневой шершавой корочке, он вроде бы и не напоминает никакого камня. А вы его разломите. В чреве плода откроются алые, просвечивающие соком зернышки, тесно прижатые друг к другу и тоже словно бы граненые. Вот они, вылитые зернышки граната самоцвета. Возможно, что минерал был назван гранатом по сходству его цвета с цветом зерен плодов граната. Название самого плода и дерева произошло уже от слова гранула. Но игра слов на этом не кончается. Удивительно, но факт. Гранат-минерал необыкновенно богат природными гранями. Ромбы и трапеции, пятиугольники и треугольники, узкие полоски, сверкая стеклянным, слегка смолистым или немного металловидным блеском, комбинируются в пространстве по строгим законам самой высшей кубической системы симметрии, то есть в каждом из них присутствует целый арсенал элементов симметрии. Три оси четвертого порядка, Четыре оси третьего порядка, шесть осей второго порядка, девять плоскостей симметрий и еще центр симметрии. Самая простая и самая распространенная из этих пространственных комбинаций объединяет 12 ромбов. Ромбоэдр. Он так и называется. Гранатоэдр. Любимая форма граната еще и такая. Представьте, что у октаэдра на месте каждой грани выросло по три новых четырехсторонних, и тогда вместо октаэдра перед нами явится тетрагон, три октаэдра. Вот это слово. Оно уже само сверкает всеми двадцатью четырьмя гранями. Но и это еще не все. Оба этих многогранника могут срастаться таким образом что вокруг каждого ромба возникает рамочка узеньких граней тетрагон три октайдра или наоборот, на вершине каждой троицы тетрагонов сверкает маленький ромб, представитель ромбоэдра. Сколько всего граней? 36. Немало, но и это не предел. Среди кристаллов гранатов есть 48 гранники, и даже 72 гранники, то блестящие ровным блеском, то тоненько и штрихованные вдоль рёбер, одна из самых многогранных кристаллических форм. Конечно, далеко не всегда все грани развивались идеально. Это уже связано с их персональными условиями питания и жилищными условиями в пространстве. По мнению академика Вернацкого, При кристаллизации природной или искусственной всегда получается несколько идеальных геометрических многогранников на тысячу или тысячи кристаллов. Что заставляет гранаты кристаллизоваться в таких строгих симметричных и компактных формах, как бы приближающихся к шарику? Внешняя огранка минералов прямое выражение их внутренней структуры. Здесь придется сделать экскурс в состав и структуру этой большой и эффектной группы минералов. Состав гранатов может так сильно варьировать, что минералоги, чтобы как-то обозначить их единой формулой, ведь структура-то у них единая, все встречающиеся в их составе двухвалентные металлы, кальций, магний, марганец, двухвалентное железо, обозначили буквой А а все трёхваленной буквой Б. Только тогда можно написать довольно стройную и понятную формулу А3B2CO43. Уже из формулы видно, что в структуру входят кремниекислородные тетраэдры. Ажурный каркас из изолированных кремниекислородных тетраэдров и алюма или, например, железокислородных октаэдров, и образуют основу структуры гранатов. Двухвалентный кальций, марганец или магний располагаются в полостях каркаса. В природе больше всего алюминиевых гранатов. Магнозиальный, магний 3, алюминий 2, силициума 4, силициума 3, пироп, кальциевый, Кальций 3 алюминий 2 скобка силицумо 4 скобка 3 гроссуляр марганцовисты марганец 3 алюминий 2 скобка силицумо 4 скобка 3 спесартин Железистый ферум 3 алюминий 2 скобка силицумо 4 скобка 3 альмандин существенные примеси могут составить ванадий титан Но на место алюминия тоже могут быть достойные претенденты, и помимо алюминиевых, не считая очень редкого циркониевого граната кимцеита, в природе встречаются хромовый гранат кальций 3 хром 2 скобка силициум O 4 скобка 3, уваровит, железистый кальций 3 ферум 2 скобка силициум O 4 скобка 3, андродит где железо уже трехвалентное и соответственно стоит на месте алюминия, а не кальция, как это было в Альмандине. Но такие чистые, то есть включающие только по два металла, гранаты можно встретить лишь в учебнике или в автоклаве ученого. В природе эти минералы охотно допускают одновременное участие в своей структуре сразу нескольких металлов, не теряя при этом высокой симметрии. Обилие различных элементов, хромофоров, ведь здесь и железо, и марганец, и хром, и титан, порождает общее характернейшее свойство гранатов, их плотную, насыщенную и почти всегда неоднозначную окраску. Одним словом, ее обычно и не назовешь. И мало того, что приходится мешать цвета, нужно еще вспомнить уйму всяких разноцветных вещей. Судите сами красно-бурый, гвоздично-коричневый, фиалково-алый, вино-красный, крыжовинно-зеленый, серо-зеленый, медово-желтый, оранжево-розовый, вплоть до серо-бура-малинового в самом прямом смысле. В минералогическом справочнике сказано, что гранаты относятся к важнейшим породообразующим минералам и участвуют в образовании многих месторождений полезных ископаемых. В первую очередь рассмотрим самые запоминающиеся из гранатов, Те, что рассыпались огненными, золотыми и изумрудными искорками не только по самым разным горным породам, но и по страницам истории с незапамятных времен. Гранат Самоцвет уникальный, сложный и подчас горестной судьбы. Его роль в истории культуры камня знает взлеты и падения. Как, пожалуй, ни один другой самоцвет, гранат всегда был во власти всесильных капризов моды. Двойник рубина. Поначалу его попросту не отличали от рубина, и все слова, которые в древних текстах относятся к Антарксу или Карбункулу, почти всегда неоднозначны. Вот что пишет наш соотечественник Афанасий Никитин, еще в 15 веке, пробравшийся за три моря и дошедший до столицы государства Пигу в нынешней Бирме. В Пигу же пристань немалый, живут в нем индийские дервиши, а родятся там драгоценные камни маник да яхонт да карпук Про таинственный маник мы пока умолчим, яхонт это, как мы выяснили, рубин, но тогда значит, что карпук то есть карбункул уголек, уже не рубина а стало быть гранат. Больше камней с цветом такого накала в природе нет. Постепенно, однако, различия между двумя огнецветными самоцветами начали проясняться. Внимание уделялось не только цвету, но и твердости минерала. Было замечено, что гранат царапает только кварц, но сам царапается топазом, а рубин легко одолевает оба минерала эталона. Отличный блеск, очень сильный, близкий алмазному рубина и более мягкие стеклянные иногда смолистый у граната. Зато окраска, часто такая неровная у первого среди драгоценных камней рубина, у гранатов отличается равномерностью. Самый чистый, самый яркий и огненный цвет у магнезиально-алюминиевого граната – пиропа Как и в рубине, разжигает этот огонь примесь хрома – 1,5-3% хром-2О3, перопос и означает подобный огню нет теплее и живее огня ни в одном камне. И так же, как янтарь, традиционный солнечный камень Прибалтики, так связан пироп с центром Европы, северной богемией. Его называют богемским гранатом. В небогатой собственными драгоценными камнями Европе пироп наилучший. В не так давно изданной в Чехословакии книге о драгоценных камнях его описанию принадлежат самые проникновенные строки Все волшебство гранатов в их цвете. Это прекрасный ярко-красный цвет. В отблеске граната отблеск свежей капли крови, просвечивающей на солнце капли благородного красного вина. Его огонь, огонь красной искры, вылетевший из раскаленной плиты во мглу и сумерки зимнего вечера. На родине Перопа в Северной Богемии В местечке Требниц для него построен персональный музей. В нем хранится самый большой в мире пироп, величиной с голубиное яйцо. Уникум в 468,5 карата принадлежал все тому же Рудольфу II, что и огромный рубин, и, может, мы и не вспомнили бы о нем, не будь коллекции его великолепных камней, и не будь при дворе этого короля великолепного знатока драгоценных камней, ученого-медика Боэце де Боата, который оставил нам первое описание богемского перопа и места его находки. В окрестностях курорта Теплиц, недалеко от реки Эльбы и города Белина, встречаются эти камни. Они более благородны даже, чем восточные. К счастью, это происходит от того, что они не боятся огня и как бы подобны настоящим горящим углям. Крестьяне находят их рассеянными на полях, без какой-либо материнской породы, в виде песка или зерен, и несут их в Прагу для продажи. В них такое изобилие красного, что они кажутся черными, если их снизу не выдолбить или не подложить серебряной пластинки. Когда их собирают на поле, Они с внешней стороны кажутся черными, так что их красный цвет, и то в слабой степени, можно подметить лишь когда смотришь через них на яркий свет. Богемский гранат может считаться бессмертным, и его можно сравнивать только с алмазом или чистым золотом. Хотя официально даты открытия чешских пиропов считаются 1771-1773 годы, Под именем Карбункула он упоминается в средневековых манускриптах значительно раньше, начиная с 13 века, когда красному камню мистически приписывались самые различные свойства. Есть в музее требуется одна реликвия, греющая не только огнем пиропов. Гарнитур из некрупных и не очень ровно ограненных камней, пятирядное жерелье, браслеты – ажурные серьги, брошь и маленькое, очень маленькое и тонкое, почти детское кольцо. Это фамильный гарнитур семьи Левецов, принадлежавший и Ульрике. Ульрика Левецов – адресат одного из самых лиричных произведений Гёте, Мэренбадской элегии. Авторы музейной экспозиции уверяют, что именно эти пламенеющие камни носила совсем еще юная Ульрика, и в те дни, когда в сердце седого Гёте Вспыхнула его поздняя и удивительно молодая любовь.